Так он, начальствуя в круг, обходил ротаборные строи. Скоро приближился к критским, идя сквозь толпу ротаборцев. Критени строились в бой в круг отважного Идоминея. Идоминей впереди их подобился подобялся могучий. Вождь Мерион у него позади возбуждал ополчение. Их усмотревший, наполнился радостью царя Агамемнон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 но спеши и других возбудить кудреглавых данаев. Битву скорее начнем. Разорвались священные клятвы трои сыны и постигнутых первых беды и погибель. Первые клятвы поправ вероломно они оскорбили. Так он вещал, и от Рит удалился радостный сердцем. Он устремился к аяксам,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 Таковы за аяксами юношей Пламенных в битвах К бране кровавой с врагом Устремлялись фаланги густые, Черные грозно кругом И щиты воздымая и копья. Видясь их, наполняется радостью Царь Агамемнон И к вождям, обратяся, Крылатую речь устремляет. Храбрые мужи аяксы, Вожди меднолатных данаев, Вам я, народ, возбуждать не даю повелений ненужных, сильно вы сами его поощряете к пламенным битвам. Если б озевс Олимпийский Афина и Феп луконосец, если бы у каждого в Персях подобное мужество было, скоро пред нами паникнул бы град крепкостенный прямо наших героев руками плененный в прах обращенный.